Глава 5. Давно ей не было так волнительно. Ночь накануне их совместного вылета стала беспокойной. Лишь в районе 4-5 часов и стар смогла каким-то чудом ухватить за хвост тревожный сон, который, казалось, только ещё больше дезориентировал её состояние. Когда в 8:00 утра назойливый сигнал будильника всё-таки заставил её проснуться. И Штар не хотела представать перед ним в абсолютном физическом и эмоциональном раздрае. Намеренно приняла максимально холодный душ, чтобы хоть как-то взбодриться. Не стала одеваться так, чтобы заострить на своей внешности его внимание, чтобы решило, что она выряжалась для него. Джинсы, футболка, поверх голубой пиджак в цвет сумки и балеток. очки с максимальной степенью затемнения, чтобы не было видно синяков под глазами. Жаль, что биение сердца и дрожь в руках нельзя было спрятать так же, как глаза. Почему-то она не сомневалась в том, что он почувствует. Её подвезли прямо на взлётную посадочную полосу в часть международного терминала, который обслуживал государственные рейсы. Иштар быстро поднялась по трапу в приготовленный для них обоих самолёт, к наивному облегчению обнаружив, что Белькассема на месте ещё не было. Выдохнула. Значит, есть ещё хотя бы пару минут перевести дух, подготовиться. Кажется, что есть. Забилась в самый хвост самолёта, гипнотизируя пейзаж за окном в ожидании второго VIP-пассажира, пытаясь поймать внутреннее состояние невесомости. «Для этого нужно думать о чем-то в вечном, а не о текущем моменте, о том, что статично и неизменно, что не зависит от нас». Так учил ее отец. Так она часто действовала сама, желая восстановить самообладание. Вот только сейчас это все равно не помогало. На горизонте витиеватый и извилиный город Ласа. До них серая каменистая гладь со скудной, светло-зеленой, припыленной растительностью. напоминающие клочки взъерошенных волос, торчащих из-под земли. Многие убеждены, что Сахара это только жёлтые пески. Сахара это целый мир, и в нём есть места далеко не только барханам, но и такому вот каменистому пейзажу с ползучими по земле колючками и перекати-поле. Пустыня разная. К трапу быстро подъехала два внедорожника. Белкасем стремительно вышел из машины, буквально обдав как насыщенным ароматом терпкого парфюма своей мощной энергетикой всех присутствующих. Красивый, статный, мужественный, самоуверенный, Иштар сглолтнула. Эта робость, тотальное ощущение утраты контроля снова чувствовалось в её крови, разливающееся по венам. стоило ей оказаться рядом с ним, снова появлялись эти два неподвластные пониманию чувства. Он быстро зашёл внутрь, не прекращая разговаривать по телефону, вскользь, с улыбкой, поприветствовал стёрдых суи пилотов, по струнке вытянувшихся в его ожидании. Встретился глазами с Сэштар, тоже ей кивнул. Бросил тихо: "Прости, что заставил ждать". Туд же отвернулся, вернувшись к своему активному разговору, заняв место в передней части самолёта. Иштар выдохнула с силой, зажмурившись. На душе раздрай. Чего она ждала? Большего внимания от него? Или же её устраивало то, что он, казалось, прочертил между ними незримую черту и не желал её переходить? Конечно, второго. Как может быть иначе? Так удобнее, так правильнее для них обоих, для всех них, включая Луэя. Путь был неблизким. Целых 5 часов лёту. Казалось, вроде бы и Марокко, и Канарские острова, в греду которых входит и Тенерифе, на одной стороне Атлантического океана, а из-за витиеватого маршрута воздушного судна расстояние получается неблизким. В 21 веке мир как никогда зависел от политических процессов. Там, под ними, на земле Сахара таила в себе не только тайны безмолвного прошлого, но и вполне себе реальные угрозы настоящего, мало связанные с географическими и природными явлениями. Не забвения песков боялись самолёты за многие сотни километров, облетая эти земли, а опасности более современного характера. турбулентные мятежные районы Западной Сахары, спорных земель сразу между несколькими государствами Северной Африки делали эти края по-настоящему горячими в прямом и переносном смыслах. Того и гляди, жертва этих нескончаемых конфликтов между государством и властью мог вполне себе стать пролетающий мимо самолёт, попавший в прицел одной или другой из враждующих стран. Иштар закрыла глаза, пытаясь заснуть, но сон не шёл. Вторая попытка отвлечься, посмотреть какой-нибудь фильм, и тоже бесполезно. Музыка в наушниках хоть как-то позволяла коротать время, но глаза всё равно машинально искали мужчину, который в отличие от девушки ни раз даже не повернулся на неё. Он позавтракал, поработал в компьютере. обменялся парой любезностей на грани фалирта с приторно услужливостью Ардессой. Таша раздражённо прикрыла глаза, заставляя себя не ловить каждое его движение. Ватная голова, тяжесть в желудке, настолько неприятная, что она даже отказалась от еды. Нужно зайти в уборную. Просто умыться, просто перевести дух. Хорошо, что туалет в хвостовой части самолёта. Встаёт Направляется туда и тут же пересекается со стюардессой, выносящей из бортовой кухни стаканчик с горячим чаем для белька Сэма. Далее все происходит слишком быстро, и в то же время, как на замедленной съемке. Самолет резко дергается, попадая в воздушную яму. Стюардесса буквально наваливается на Иштар, а кипяток горячим хлестким ударом бьет ее по ноге. Не спасают даже джинсы. Больно. настолько, что она не может сдержать вскрика, резко хватается за ногу, вскрикивает от ужаса и бортпроводница, понимая, что только что ошпарила ногу одну из самых важных женщин в Марокко. Белькасем оказывается рядом за секунду, так быстро, что иштар даже не успевает почувствовать боль, и только после его вопроса начинает в полной мере ощущать последствия попадания кипятка на нежную кожу. Сильно больно. Его напряжённый голос разрывает монотонный белый шум двигателей бомбардие. Примечание. Бомбардиер, марка самолёта. Рядом что-то шепчет прочитающая оправдательностью ордесса, но он резко её перебивает, приказывая принести аптечку. подхватывает штарн на руке, сажает на столик и одним рывком стягивает её пропитанные горячей водой джинсы. Всё это могло бы казаться смущающим и неуместным, она могла бы дёрнуться в сопротивлении, но жгучая боль на ноге такой силы, что девушке остаётся только хватать ртом воздух, чтобы не заплакать. Печёт. Очень сильно печёт. Тихо, тихо, сейчас станет легче. произносит он хрипло, тут же приложив к месту ожога холодную бутылку воды, а другой рукой начал зачем-то массировать иштар левую мочку уха. Она поднимает на него подёрнутый поволокой слёз взгляд, в котором читается вопрос. Колеблется, то ли отстраниться, то ли полностью покориться его рукам, довериться. Ей пока слишком больно, чтобы выбрать самостоятельность. Она вверяет себя ему, надеясь, что спасёт у Тихомира эту нестерпимую, пекущую боль. На ушной мочке много точек, отвечающих за болевые ощущения. Я сейчас попытаюсь немного уменьшить болевой шок. Считывая тон немой вопросы, тут же на него отвечает. Она молча кивает и не выдерживает. Слёзы брызжут из глаз. Правильно. Плачь. Так легче переносить боль мираж. Зачем? Зачем он с ней так заботливо? От этого обиднее и больнее вдвойне. Лучше бы просто молчал. Нариса. Повторяю, где тёртый картофель? Спрашивает повелительно, перекрикивая шум двигателей, обращаясь к стюардессе. Та тут же несётся обратно с аптечкой и тарелкой наструганного корнеплода. Торик щедро сбрызгивает покрасневшую кожу на ноге выше колена охлаждающей пеной пантенола. Иштар дёргается и не понимает, то ли от соприкосновения холода с обожжённой кожей, то ли это от его прикосновений. Теперь Белькас щедро кладёт натёртый сырой картофель на повреждённый участок. Очень хорошее средство от ожогов. Так делают в моём племени, если кожа долго подвергалась термальному воздействию. Не переживай. Шарамов не останется. Иштар чувствует некоторое облегчение. Боль действительно словно отступает, и она не нароком ловит его взгляд. Теперь устремлённый ей между ног, там, где плотно смыкаются бёдра, открывая обзор лишь на микроскопический кусочек треугольника белых трусиков. Её тело простреливает то ли от стыда, то ли от Спасибо. выдавливая это из себя, автоматически поджимая ноги и со всей силы дёргая футболку вниз, чтобы закрыться от него. Белькасем ловит её смущение и отводит глаза, но его руки всё ещё на её ноге. Теперь с места ожога они спускаются вниз и не нароком проводят подушечками двух пальцев по синяку, а к очередному синяку, который оставил Луи на её лодыжке. Когда в порыве страсти тянул на край кровати и переворачивал, подстраивая под новую позу. Она прекрасно понимает, что он догадывается, откуда этот синяк. Это видно по его взгляду, почерневшему, хмурому. Он продолжает делать тебе больно, задаёт свой вопрос тихо, приглушённо, хрипло, и Жтар не выдерживает накала момента, резко спрыгивает со стола. только потом понимая, что тем самым смахивает на пол натёртую картошку с ноги. Хватает остатки руками, не давая всей стружки упасть на пол. Туорек глубоко вздыхает, снова усаживает её обратно, кладёт на ажок остатки картофеля, который ещё был в тарелке. Это всего лишь игра, ничего страшного. Зачем-то она оправдывается спустя несколько мгновений, Он бросает на неё резкий взгляд, молчит, одной рукой быстро хватает плед с ближайшего соседнего столика и накидывает ей на ноги, прикрывая от прохлады кондиционируемого салона или от себя. Посиди так минут 15, Штар. Должно помочь. А потом снова сбрызни место ожога пантенолом. Разворачивается и уходит к себе в переднюю часть самолёта. Спустя четверть часа боли правда значительно меньше, но кожа всё равно неприятно пекуще зудит. До самого прилёта они больше не разговаривают. Таша вытащила из багажа вторую пару джинсов и переоделась, всё-таки дойдя в этот раз до туалета без приключений.